Глава 17. Превратности судьбы 2. Особый федеральный округ. Хутур дубровка Сентябрь 2011 года. Через неделю после разборок с федералами в Дубровку вновь пришел куцый караван знакомого перевозчика. Старшой, неимоверно довольный крупными барышами и откатами, вместе с сыновьями пригнал шесть тяжело нагруженных телег укрытых хорошо промасленным брезентом. Саня, сидевший днями на пролет на заваленке и присматривающий за детворой, сполошился. Э, уважаемый, ничего такого не заказывал я». Сыновья завели на обширное и неухоженное подворье усталых лошадей и споро принялись их распрягать, не обращая никакого внимания на растерянного хозяина. Следом верхов на новом жеребце приплыл сияющий, как медный чайник, папаша. «Это чего?» Старшой хитро прищурился. «Кузьма заказывал и оплатил. Не тушуйся ты. Слух прошел. Вы породниться собираетесь?» Мужик ухмыльнулся. Че, когдам вылаз? Сашка скуксился. Мама на полном серьезе собиралась замуж. И даже, черт побери, пару раз оставалась на ночь в избушке у этого... Этого... Уф! Как на все это реагировать Дубинин не знал.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 Переправу через ручей, когда сначала надо было сползти вниз на дно 7-метрового ущелья, а потом проскакать по скользким и мокрым камням переката, а потом скарабкаться наверх, он преодолел через не могу. Последние 200 метров до фазенды Сергея Михайловича Славка практически тащил его на себе. Во дворе дома Кузьмина по хозяйству хлопотала мама. Увидев сына, она всплеснула руками и, причитая, бросилась на помощь.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 «Ты стреляешь людей, как куропаток, и ты...» Саша прозрел. «И ты, и у тебя есть связь с базой, с портом на базе, и они тебя слушаются!» «Точно!» Бахмутов подпрыгнул на месте и уставился на Кузьмина так, словно увидел привидение. «Это он!» «Стоп!» Тяжелая ладонь Кузьмина припечатала хлипкий чайный столик. «Я расскажу, но ты...»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 При упоминании о семьях мама встревоженно посмотрела на Кузьмина. Тот покачал головой. По непонятным причинам, тогда же его назначили первым комендантом АФО. Хотя среди ребят, кто шел с ним, были и майоры, и даже один подполковник. Но назначили его. Начальство мол, виднее. Скажу сразу, ни ходоков, ни вербовщиков и их силовиков я не контролировал. И нынешний комендант Егоров тоже их не контролирует.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 Я поначалу их подкармливал, карточки ввел, бесплатно кормили, лечили, несложную работу давали. Я бы их назад отправил, на большую землю, но секретность раз, да и не в моей-то власти было два. Да, помню, воровали тогда страшно, Славка закивал, грабили, убивали, да, было дело. Тогда же дружину управой собрала, поперли этих бомжей из-за озерного и из скутеров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 Есть еще одна база – порт из десяток поселений возле заводов, ГЭС и всего остального. В общем, разбили огороды, занялись рыбалкой, старые запасы перетряхнули. Проголодь, но выжили. Потом Москва потребовала, и мне пришлось вести принудительную продразвездку и стройматериалы экспроприировать. Немного, но помогло. Но на этих уже не хватало. Когда фермеры завозили на базу очередную партию продовольствия,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 А потом мои агенты сообщили о том, что здесь происходит. Я собрал кого смог и пошел на катерик к базе. Думаю, нас просто предали. Кто-то из своих. На острове сейчас полно информаторов хозяина. Не завидую я Егорову. Собачья должность. И что? Сашка уже знал ответ. 19 человек похоронили. Какие ребята были? Меня расстрелять хотели, но потом поняли, что бунтовать уже остров начнет.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 Славка бессмысленно уставился в одну точку, качаясь на табуретке и пуская слюну, явно что-то вспоминая и прикидывая. Сашка гляделся, видал початую бутылку самогона, стоявшую на подоконнике, и приволок ее за стол. «За семью!» Они даже не успели закусить, как в дверь Гука забарабанили. «Дядь Саш, отец вам верил передать, что бригада строителей уже приехала, и доктор из управы прибыл. Дипса...» «Дисперианизацию проводить будет! Витамины привез в учебники и вас дожидается. Насмотреть хочет!» Сашка удивленно посмотрел на Кузьмина. Тот развел руками. «Ну а что ты хочешь? Федеральная программа забота. Хозяин нас любит!» Впрочем, последняя фраза была произнесена с откровенной издевкой. «Старшой и тут не подвел!»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 Сруб ставили на камни или на кирпич, подсыпали землю по периметру, а в одном месте делали глубокий подкоп, который шел к люку в подпол. В потолке оставляли небольшую праду и все. Было темно, но тепло, сухо и надежно. будущем летом придем с каменщиками. Они фундаменты поставят, а мы сруб на них переложим по новой. Проконопатим и крышу капитальную поставим. Может деревянный, а может и шифер положить.